Глава пятая. Никитич обалдевшим взглядом смотрел на зарядное устройство в своих руках. «Это же...» — поднял он глаза на своего бойца. «Угу», — скривился Евген. «Еще и последняя модель, судя по году выпуска». Майор прищурился, всмотрелся в мелкий шрифт на этикетке. «Слушай, в деревне таких телефонов точно нет. Но если только...» у Чибиса С напускной веселостью хмыкнул Евген. «Спроси его на досуге. Не он потерял». Соколовский сжал челюсти и одарил своего бойца гневным взглядом. «Пальчики снял», — рыкнул Никитич. «Попробовал», — недовольно протянул Евген. «Глухо. Ни одного четкого. Хотя у Женьки совсем по-другому блеснул взгляд. Судя по окиси на контактах, валяется недавно». Никитич еще раз посмотрел на типовой пластиковый прямоугольник. На первый взгляд, зарядное ничем не отличалось от миллиона себе подобных и вполне могло попасть в заброшенное здание с мусором. Только вот это зарядное было от очень дорогой модели телефонов. В деревне таких не было, разве что у чебиса да у Михайловского. Последний хоть тут и не живет, на объект же приезжает. Не, могли, конечно, оборонить какие-нибудь отдыхающие летом, Случайно. Только вот блок, который держал в руках Никитич, был свеженький. Майор прищурился, всмотрелся. «В этом году выпущен», — прошептал он сам себе. «Я тебе говорю, слишком чистый для фигни, которая всю зиму на улице валялась», — проговорил вслух очевидный Евгений. «Значит, что?» — задал риторический вопрос майор, не отрывая взгляда от розетки. Он молча сжал зубы. Евгений, один из его любимых бойцов и лучший аналитик, тоже замер, прищурившись. «Чужие. В деревне». На секунду повисла напряженная тишина. Потом майор поставил чашку с чаем в сторону. «Ты уверен?» — медленно спросил он. «Контакты чистые. Корпус целый. Он на улице валяется неделю, максимум две», — Евгений кивнул. «Кто-то был в церкви недавно» майор поджал губы и этот кто то не местный просипел он но ну, или тайный олигарх вздохнул евген майор отодвинул от себя чашку любимого чая ставшего вдруг совсем не таким ароматным как полминуты назад стиснул в замок пальцы нахмурился андрей никитич раздался вдруг красивый грудной голос от калитки не поможете И тут оба мужчины взволнованно дернулись. «Да, конечно», — обернулся Никитич. «Что такое, Дарья Сергеевна?» «Да что-то коляску в бок повело», — не поднимая взгляда, начала объясняться няня Соколовских. «Так тяжело стало». «Где ж вы лазили?» — кряхтя присел перед детским транспортом майор. «А давайте я посмотрю», — выпалил Евген, в один миг превратившись из умного, спокойного следака в восторженного влюбленного хм <косит> <косит> издал что-то невнятное майор. То ли засмеялся, то ли откашлялся, внимательно посмотрел на Евгена, потом на Дарью Сергеевну. Боец вдруг засиял, как начищенный самовар. Дарья напротив смотрела на него, как на пятно на скатерти. Никитич скривился. «Ну, посмотри!» — подхватил из транспорта сразу двоих сыновей и весело прошествовал в дом. «Только не забывай, что у тебя объект без охраны!» С третьим на руках во дворе осталась няня. Она резко выпрямилась, одарила Евгена высокомерным взглядом. «Делать вам больше нечего, молодой человек!» Процедила, четко выделяя обращение, и прошествовала следом за майором. Евгений лишь вздохнул и улыбнулся. Аня Кичич затаскивал своих пацанов в ванную, раздевал как мог, давал им игрушки, отбирал у них игрушки, а сам все думал. «Зарядное?» «Почему зарядное? В церкви же нет розеток. Кому там могло понадобиться зарядное?» А жизнь шла своим чередом. Майор Соколовский все так же уезжал по утрам на работу, Марийка с Дарьей Сергеевной все так же возились целыми днями с детьми, сами дети все тверже стояли на ногах и представляли собой все большую угрозу ленивым кошкам, И только Евген каждый день выдумывал новые способы покорить няню Соколовских. Деревня утихла. бабаньки старались не ходить мимо церкви, мужики с деловым видом рассуждали, что с собой удобнее носить, большой нож или маленький топорик. Но про привидения уже никто не вспоминал. Ну, почти. Тему для сплетен сменили. Танюха-то всерьез заболела. Лихорадила ее пять дней. Жар вроде как спал, но из дома-то она не выходила. Загадочную болезнь пытались диагностировать все, кому было не лень. В итоге сошлись на тайной беременности, которую, по мнению первой половины деревенских кумушек, Танька собралась выдать за непорочное зачатие от привидения, и потому все выдумала. А по мнению второй, она неудачно контрацептивного отвара выпила, и потому у ней случились галлюцинации, а теперь реча плохо». В общем, основным поставщиком новостей теперь стала Дарья Сергеевна, которая, покупая молоко, как-то ненароком обмолвилась, что Марийка Татьяну лечит. Манька-то все выпытывала, чем Лилькину дочь отпаивают, на что Дарья Сергеевна, строго сверкнув глазами, промолвила. «В основном валерьяной. Она всем, — подчеркнула местоимение няня, — полезна». Но кумушки иронию не почувствовали или не захотели а добавили к танкиным диагнозам еще и неврастению. Больше, сколько Дарью Сергеевну не пытали, ничего от нее не узнали. Но деревни и сказанного было достаточно. Ведьма, пытавшаяся излечить последствия от любодейства с привидением, отлично вписывалась и в первую, и во вторую версию. И все бы так и осталось на уровне хохм и злых сплетен, если бы мимо той церкви однажды вечером не пошла, «Колькина Люська»